Глава 46. Бобби Бобби живо запомнился тот день, когда ей вручили приказ о назначении во второй экспедиционный корпус, в боевую разведку. Корпус был острием марсианской армии. В учебном лагере их тренировал сержант разведки. Он в красноватом боевом скафандре демонстрировал новобранцам действия в различных тактических ситуациях. Под конец он сказал, что лучшая четверка их курса — будет направлена в лагерь на склонах толуса Дикаты, научится носить скафандр и присоединиться к самым крутым воякам в системе. Бобби подумала, что это для нее. Решившись выиграть один из четырех проходных билетов, она выкладывалась до отказа. Оказалось, у нее было что выложить. Она не только попала в четверку лучших, но и вышла на первое место с заметным отрывом. И вот поступил приказ явиться на базу Гиката для ознакомительных учений. Недаром она так старалась. Бобби позвонила отцу и две минуты визжала в трубку. Когда он, наконец, пробился сквозь восторженные вопли с вопросом, что она хотела сказать, Бобби снова заорала. «Теперь ты среди лучших, детка!» — отозвался отец. И тепло этих слов никогда не гасло в ее сердце. Даже сейчас, когда она сидела на серой металлической палубе, в грязной мастерской краденого у Марса корабля. Даже когда ее друзей порвало в клочья и разбросала по стылой поверхности Гнемеда, Даже когда вся ее служба пошла прахом, а ее верность нации законно подверглась сомнению. «Ты из лучших, детка!» — вспоминала она и улыбалась. До боли хотелось связаться с отцом и рассказать ему, что случилось. Они всегда были близки, И не два брата Бобби последовали по его стопам, выбрав военную службу. А она, дочь, это сплотило их еще сильнее. Отец понял бы, чего и стоило повернуться спиной ко всему, что было для нее свято ради мести за убитых соратников. Бобби крепко подозревала, что больше не увидится с отцом. Даже если они пробьются к Юпитеру сквозь половину флота ООН, даже если дюжина с лишним кораблей адмирала Нгаена не расстреляет их там, даже если они сумеют целыми выйти на орбиту Ио. Холден ведь намерен еще высадиться и спасти дочурку Пракса. А там будут монстры. В этом Бобби чувствовала уверенность как ни в чем другом. Каждую ночь ей снилась встреча с монстром. Чудовище шевелило длинными пальцами, пялилось на нее светящимися голубыми глазищами, готовилось довести до конца то, что начало несколько месяцев назад на Ганимеде. Во сне Бобби поднимала вырастающий из ее руки пистолет и начинала стрелять, врвавшегося к ней врага. Темные паутинки вылетали из смыкавшихся, как вода отверстий. Она всегда просыпалась раньше, чем монстр добирался до нее, но знала, чем должен кончиться сон ее разорванным телом, стынущим на льду. Еще она знала, что когда Холден поведет своих в лаборатории, где изготавливают монстров, она пойдет с ним и сцена из «Кошмара» повторится наяву. В этом Бобби была уверена, как в отцовской любви, и радовалась этому. На полу вокруг нее лежали детали скафандра. За неделю полета Бобби успела целиком перебрать его. Механическая мастерская «Рассенанта» оказалась хорошо оборудована, и инструменты здесь были марсианских марок. Идеальное рабочее место. Скафандру пришлось немало послужить, и он законно требовал ухода, Однако Бобби, не кривя душой, признавалась себе, что ей необходимо отвлечься. Скафандр марсианского разведчика представлял собой чрезвычайно сложный механизм и подгонялся точно по владельцу. Разобрать его было непросто, требовалась полная сосредоточенность. А каждая минута, занятая работой, на минуту избавляла Бобби от мыслей о поджидающем на ее монстре. Как ни печально, больше отвлечься было нечем. Она закончила профилактику, нашла даже микротрещину, которая давала слабую, но непрерывную утечку жидкости из мотора коленного сустава. Пора было приступать к сборке. Бобби видела в этом нечто вроде ритуала. Последнее очищение перед гибелью на поле боя. «Я пересмотрела фильмов Курасавы, подумала она, но это не помогло отогнать предчувствие Что ж, сцена из кино — неплохой способ перевести страх и суицидальные мысли в идею благородного самопожертвования. Подняв тулого скафандра, Бобби тщательно протерла его влажной ветошью, удаляя последние пылинки и пятнышки машинного масла. В воздухе запахло металлом и смазкой. Навинчивая на каркас пластины обшивки с тысячами вмятинок и царапин на красной эмали, она уже откровенно воспринимала свои действия как обряд. Все равно, что собирать собственный саван. Быть может, скорлупа из керамики, резины и сплавов, сохранит ее тело для вечности. Она перевернула каркас и занялась спиной. Длинная щербина на эмали рассказывала, с какой силой ее отшвырнула налет Ганимеда, когда монстр самоликвидировался в двух шагах от нее. Бобби вспомнила, как он менялся, отращивая новые конечности и не сводя с нее глаз. Если Пракс не ошибается... В этот момент отказала налаженная биоконструкторами МАО система контроля. Они встроили бомбу, которая подрывала вышедшее из-под контроля создание. Но тут возникал новый вопрос, почему контроль отказал именно в этот момент? Пракс утверждал, что необходимость регенерации может вызвать отказ контроля. А ее взвод осыпал прорывавшего цепь монстра градом пуль. Тогда казалось, они ему не вредят. Но каждая рана вызывала взрыв активности клеток или что-то у него вместо клеток, залечивавших повреждения. И каждый раз процесс роста грозил сорваться с поводка. Возможно, это ответ. Не пытайся убить монстра. Просто нанеси ему как можно больше повреждений, чтобы программа начала срываться, включая самоликвидацию. Ей даже не обязательно оставаться в живых. Лишь бы повредить его настолько, чтобы организм уже не успевал регенерировать хватило бы на это времени». Бобби отложила пластину, над которой работала, и взяла в руки шлем. Память скафандра еще хранила запись того боя. Она не пересматривала ее с тех пор, как Авасарала прогнала видео для команды Росси. Не было сил. Бобби поднялась на ноги и дотянулась до панели связи. «Эй, Наоми, ты в рубке?» «Ага», — с небольшой задержкой отозвалась Наоми. «Тебя что-то нужно, сержант?» «Ты не могла бы связать Росси с моим шлемом?» «Я подключила рацию, но он не желает говорить с гражданским оборудованием. А корабль из наших, на нем должны быть ключи и коды». Новая пауза оказалась длиннее. Бобби положила шлем на верстак у стены и терпеливо ждала. «Я вижу радиоаппаратуру, которую Росси читает как МРК ДР Голиаф 3 243, 97, «Это я», — подтвердила Бобби. «Можешь перевести контроль на панель в мастерской?» «Готово!» — почти сразу отозвалась Наоми. Бобби поблагодарила и выключила связь. Ей потребовалась минута, чтобы припомнить методы работы с военными видеопрограммами и убедить систему перейти на устаревшие алгоритмы деархивации. После нескольких фальстартов файлы наводочной камеры выплыли на экран. Бобби закольцевала запись и снова подсела к скафандру. За время первой прокрутки она успела прикрепить спинную броню и перейти к установке проводки и гидравлической системы. Она старалась воспринимать картины на экране равнодушно и бесчувственно, как задачу, требующую решения. Заняла мысль работой со скафандром и позволила подсознанию переваривать данные с монитора. Видео отвлекало ее, поэтому кое-что приходилось переделывать заново, но это было и к лучшему. Бобби не торопилась. Она закончила установку питания и главных сервомоторов подключилась к мозгу скафандра и на ручном терминале засветились зеленые огоньки на стенный экран считывался ее шлема приближение солдат оон изображение смазалось когда Бобби резко отвернулась а когда картинка восстановилась в ней уже не хватало кого то из земных десантников и ее друга тева хилмана Бобби взяла рукав и начала закреплять его на тулове монстр поднял на руки и отшвырнул солдата в такой же броне как у нее Сила броска была убийственной. Против такой мощи не существовало защиты, разве что не попадать под удар. Бобби сосредоточилась на сборке рукава. Когда она снова подняла взгляд, запись вернулась к началу. Монстр бежал по льду, догоняя уоновцев. Убил одного из них. Бобби на видео открыла огонь, и вслед за ней начал стрелять весь взвод. Тварь была проворной но когда ооновцы вдруг свернули, открывая марсианам линию огня, она промедлила с реакцией. Значит, возможно, на поворотах она не так расторопна, как на прямой. Это может пригодиться. Видео ухватило оновца летящего в рядового хилмана Существо реагировало на выстрелы и ранения, хотя они почти не тормозили его движений. Бобби припомнила запись, на которой сохранилась стычка Холдена и Амоса с тварью в грузовом отсеке. Та их, в общем, игнорировала, пока Амос не стал стрелять и только тогда применила силу. Но первая тварь атаковала пост ООН. Значит, хоть в какой-то степени ими можно управлять, отдавать приказы. А когда приказы перестают поступать? Они становятся инертными, стремятся только получить энергию и разорвать контроль. В таком состоянии они игнорируют почти все, кроме еды и непосредственной угрозы. Если монстр, с которым ей предстоит столкнуться, не получит конкретного приказа атаковать Бобби, она, быть может, сумеет выманить его на удобную для боя площадку. Это тоже стоит запомнить. Закончив с рукавом, Бобби включила тестирование. Зеленые по всей панели. Пусть она точно не знает, на кого работает, но навыков еще не растеряла. Монстр на экране подбежал к огромному боевому джимбо и сорвал люк пилотской кабины. Вышвырнул пилота Саида. Опять рвет и швыряет. Разумно. При такой силище и неуязвимости стратегия беги прямо на врага и разорви его пополам должна себя оправдывать. Склонность швырять тяжелые предметы шла рука об руку силой. А кинетическая энергия такая, сука. Броня может отразить пулю или луч лазера. Может смягчить падение. Но никто еще не изготовил скафандра, умеющего поглощать всю энергию большой массы, летящей с большой скоростью. При достаточной мощности пресс для мусора может быть полезнее автомата. Итак, атакуя, монстр бежит прямо на врага в надежде схватить его. На чем бой, в общем, и кончается. Если это не удается, монстр швыряет в противника тяжелыми предметами. Тот из грузового отсека чуть не убил Джима Холдена контейнером. К сожалению, скафандр Бобби страдал теми же недостатками, что и тварь. Он позволял очень быстро двигаться по прямой, но тормозил на поворотах. Так почти всегда бывает у быстрых созданий. Гепарды и лошади плохо умеют поворачивать на бегу. Огнестрельное оружие даст Бобби преимущество, если она сумеет уворачиваться от атак монстра, обстреливая его с флангов. Чтобы швырнуть что-то тяжелое, ему придется остановиться и найти опору. Пусть монстр невероятно силен, но весит он столько, сколько весит, а Ньютон что-то там говорил насчет легких объектов, бросающих тяжелые. К концу сборки скафандра Бобби раз сто просмотрела видео, и в голове у нее начала складываться тактика боя. На тренировках по рукопашной она обычно побеждала противников, но труднее всего ей приходилось с маленькими и подвижными бойцами, а встретиться предстояло именно с таким. Придется бить с и тут же отбегать. И все равно без везения не обойтись, потому что противник будет из другой весовой категории, и одно его попадание гарантирует нокаут. У Бобби имелось еще одно преимущество. Ей не требовалась, собственно, победа. Хватит, если она сумеет нанести достаточно повреждений, чтобы заставить монстра самоликвидироваться. Влезая в скафандр для окончательной проверки систем, Она была уже почти уверена, что ей это по силам. Бобби думала, что, успокоившись насчет боя, сумеет заснуть, но, прометавшись три часа на койке, наконец сдалась. Что-то еще зудело в сознании. Она пыталась обрести свое бусидо, но слишком многое пока еще держало ее, а что-то и вовсе не отпускало. Натянув большой пушистый халат, позаимствованный с Шиина, она полезла по трапу в рубку. Шла третья вахта, так что ей никто не встретился. Холден с Наоми делили каюту на двоих, и Бобби поймала себя на том, что завидует им. Живая душа рядом, хоть какая-то опора среди общей неуверенности. Авасарала сидела в выделенной ей каюте и, наверное, вела переписку с землей. Алекс, скорее всего, спал у себя, и на минуту Бобби задумалась, не разбудить ли его». Чудаковатый пилот ей нравился, в нем была искренность, какой она не встречала с тех пор, как оставила боевую часть. Но когда женщина в банном халате будет мужчину в 3 часа ночи, это кое-что значит, а Бобби ничего такого не имела в виду. Поэтому вместо того, чтобы объяснить, что ей просто хочется с кем-нибудь поговорить, она миновала жилую палубу и поднялась выше. Амос, ночной вахтиной, сидел в рубке к ней спиной. Бобби, предупреждая о своем появлении, деликатно прокашлялась. Механик и ухом не повел, так что она прошла к посту связи. Оглянувшись на Амаса, Бобби увидела, что он закрыл глаза и глубоко, ровно дышит. Спать на вахте значит нарываться на взбучку от капитана. По крайней мере, так было на марсианских кораблях. Видно, Холден позабыл службу во флоте, если так запустил дисциплину. Бобби включила связь и выбрала первую попавшуюся станцию направленного луча. Прежде всего она вызвала отца. «Привет, пап. Думаю, отвечать мне не стоит. Положение у нас ненадежное и быстро меняется. Но в ближайшие дни ты можешь услышать много всякого бреда. Кое-что будет про меня. Просто знай, что я вас всех люблю и люблю Марс. Я просто старалась защитить вас и свой дом». Может, немного сбилась с пути, потому что все очень запуталось, и разобраться было трудно. Но, думаю, теперь я ясно вижу дорогу и пойду по ней. Я люблю тебя и маму. Передай мальчишкам, что они сосунки». Прежде чем выключить запись, Бобби протянула руку и коснулась экрана. «Пока, папа». Она нажала «отправить», но чувство, что она чего-то не доделала, не ушло. Кроме родных, все, кто пытался помочь ей в последние месяцы, Сейчас находились рядом, на одном с нею корабле. Значило ли это, что все в порядке? Нет, не в порядке. И не все были здесь, на корабле. Бобби по памяти набрала еще один номер и заговорила. «Здравствуйте, капитан Мартенс, это я. Думаю, я теперь поняла то, что вы пытались мне объяснить. Тогда я была не готова, но теперь до меня дошло. Так что вы не зря тратили время. Теперь я вижу. Я знаю, что это не моя вина». Знаю, что просто неудачно подвернулась. И теперь, когда я это поняла, я возвращаюсь к началу. Без гнева, без обиды, без чувства вины. Просто я должна закончить тот бой. Когда она нажала кнопку, в груди расставил какой-то ком. Все концы нитей были аккуратно подобраны. И теперь она может делать то, что ей предстоит наиво, ни о чем не жалея. Бобби протяжно вздохнула и обмякла в кресле. Она вдруг совсем обессилила кажется, неделю бы проспала. Наверное, никто не рассердится, если она, вместо того, чтобы тащиться к лифту, поспит прямо в рубке. Бобби не помнила, как уснула, но, очнувшись, обнаружила, что лежит в амортизаторе поста связи, и под щекой у нее натекла маленькая лужица слюны. Халат, к счастью, не слишком задрался, так что проходящим мимо не приходилось любоваться ее голым задом. «Канонир!» Судя по тону, Холден обращался к ней не в первый раз. Он стоял над Бобби и смотрел на нее озабоченно. «Простите, простите», — ответила она, садясь и поплотнее запахивая халат. «Мне ночью понадобилось отправить несколько писем. Оказалось, я устала сильнее, чем думала». «Да», — кивнул Холден. «Это ничего. Спи где хочешь». «Спасибо», — сказала Бобби, направляясь к командному трапу. «Пойду приму души и попробую привести себя в человеческий вид». Холден смотрел на нее со странной улыбкой. «Конечно. Когда оденешься, зайди ко мне в механическую мастерскую». «Роджер», — ответила Бобби, и свалилась вниз по трапу. Она непозволительно долго нежилась под душем. Потом переоделась в красно-серую форму, заскочила на камбус за чашечкой кофе и отправилась к мастерской. Холден уже ждал ее. На одном из верстаков лежал ящик размером с чехол от гитары а на палубе у его ног стоял контейнер побольше. Увидев вошедшую Бобби, капитан похлопал по ящику. «Это тебе. Мне показалось, что тебе у нас чего-то не хватает». Бобби медлила не больше секунды, потом бросилась к ящику и распахнула крышку. Внутри лежала двухмиллиметровая трехствольная электрокартечница Гатлинга, разработанная на Марсе для скафандров «Молния-5». Новенькая, сверкающая, точь-в-точь подходящая к ее скафандру. «Потрясающе!» — у Бобби перехватило дыхание. «Но без заряда это просто неуклюжая дубинка!» Холден пнул ногой контейнер. «Пять тысяч двухмиллиметровок с зажигательными головками!» «Зажигалки?» «Не забывай, я тоже повидал монстра вблизи. Бронебойные снаряды совсем не годятся. Они только уменьшают повреждения мягких тканей». Но высоколобые вставляют в монстров зажигательные бомбы. Вот я и решил, что огня они боятся». Бобби достала из ящика тяжелое оружие и опустила его на пол рядом с недавно собранным скафандром. «Черт! А ведь точно!»